Глава семьсот пятьдесят п я т Существо, хотя правильнее будет сказать нечто, появившееся из цветущего прекрасного сада, выглядело на его фоне так же неестественно, как и с п р а ж н я ю щ и й с я конь посреди императорского приема, на к у п е которого предавались бы страсти двое толстых старых политиков. хотя последнее на таком приеме в каком-нибудь темном закутке, наверное, и не было бы столь неестественным. Нечто, явившееся перед хаджаром, чем-то напоминало его собственный зов. Также, закутанное в черный плащ, сотканное из тумана, оно опиралось на такой же посох. Он, как и само создание, не касался цветов, а будто плыл над ними. Но даже так. В том месте, где пролетела тварь, цветы мгновенно увядали, превращались в перегной, а затем из их праха, словно мифический феникс, поднимались уже новые, не менее прекрасные растения. Во всей фигуре, превышавшей в размерах два метра, единственным, что казалось физически реальным, были выглядывавшие из-под капюшона лицевая часть черепа и реберная клетка. Причем, если череп оказался лишен всяческой мышечной ткани, то вот торс выглядел едва ли не живым. Возможно, это было как-то связано с крупным, вросшим в солнечное сплетение багровым кристаллом. От него по всему телу существа расходились жилы, по которым пульсировала энергия. Хаджар уже был знаком с энергией, обладающей характерным цветом и аурой. Более того, подобный кристалл н а д е л е ядро в данный момент п о к о и л с я в пространственном артефакте. Опять слегка устало вздохнул Хаджар и выставил перед собой черный клинок. Будь не ладен этот дархан, в который раз незнакомые сущности... Определив хаджаре потомка черного генерала, бросались в битву. И разве так воспитывают принца славного королевства Лидус? Даже голос существа чем-то напоминал собой туман, шелестящий, находящийся где-то на грани слышимости и мгновенно исчезающий. Придя к кому-то в гости, обнажать оружие, сказать, что хаджар был удивлен. Не сказать ничего. Впервые создание, знавшее, кем являлся его духовный предок, не спешило отправить самого хаджара к этим самым предкам. Ты не собираешься меня токовать? с недоверием спросил хаджар, так и не опустивший меча. Зачем мне это? Тогда что ты сделал с моими друзьями? Другом поправило существо. Энен. Как и остальные, кто пришел в эту ночь в мой сад, спят, и как любой спящий, они видят сны. Кто-то приятные, кто-то не очень. Существо внезапно нагнулось и попыталось сорвать цветок, но стоило его руке оказаться поблизости от прекрасного растения, как т о мгновенно обернулось в прах. Нечто вздохнуло и выпрямилось. пустые глазницы белого черепа смотрели на хаджара. Откуда ты знаешь, кто я и как зовут моих спутников? Я знаю всех, кто приходит в мои владения, хаджар. Нечто повернулось к небу. Хаджар мог поклясться, что пустые глазницы пронзили водную поверхность и устремили взор к застывшим в небе кораблям и тех, кто смотрит сейчас на нас. Смотрят, но не видят. Даже тот хозяин неба, он не сможет пробиться сквозь пелену Эйцирии. Пелена э й ц и р и так называется заклинание тумана. Нет, так звали девушку, которую его наложила на это озеро. От н е ч т о несмотря на весьма угрожающий внешний вид, не исходило ровным счетом никакой угрозы. Более того. Хаджар не ощущал, чтобы от нечто исходили хоть какие-то нити энергии. Получается, что уже не труп, но и еще не скелет не был чьей-то тенью. В таком случае, чем он являлся и как, благодаря этому туманная рука коснулась алого кристала в центре груди. Я еще могу находиться в этом прекрасном саду только благодаря этому демоническому сердцу. Хаджар окончательно перестал понимать, что здесь происходит. Как бы он ни старался смотреть сквозь реку мира, но не мог обнаружить и следа присутствия островитянина и остальных. Но что выглядело куда более мистичным, он и присутствие этого создания не мог заметить. Складывалось такое впечатление, что его и вовсе не существовало в реальности. Ты умеешь читать мысли, спросил Хаджар. не потому, что ему было принципиально важно узнать ответ на этот вопрос, а просто потому, что хотел хоть немного потянуть время, чтобы собраться с мыслями и составить план дальнейших действий. Он нутром ч у я л чтобы здесь н и происходило, добро м это никак не могло закончиться. Только судьбы внезапно ответило создание. Оно продолжало смотреть сквозь водную пелену. Тебе было предначертано с ю д а прийти, так же как и твоему другу и твоим спутникам, так же, как им было предначертано упасть в сон, а тебе задать мне вопрос, почему я не мертв, но и не жив. Я решил ответить сразу. Но да, возможно, таким образом я изменил судьбу. Перебил Ахаджара создания. Тот все отчетливее понимал, что ничего не понимает. Ситуация так стремительно изменилась и так быстро покатилась куда-то под откос, что все, что мог делать Хаджар, просто наблюдать. Жутко неприятное и даже чем-то пугающее чувство. А после тренировки с Соруном, досядет да он трижды накол, Хаджара было сложно чем-либо напугать. Знаешь, раньше судьбу не воспринимали как написанный свиток или сотканную ткань. Нет, ходили мифы, что когда-то люди были вылеплены богами из глины, дабы прислуживать им, а вместе с людьми вылепили и их судьбы. Поэтому искусство гончаров, как и к у з н е ц о в считалось сакральным: из мягкого сделать твердое, из твердого мягкое, бесформенному придать форму, а затем забрать у четких очертаний их границы. повергать мир в хаос, вынуждая хаос следовать законам и упорядочиваться. В который раз хаджар был благодарен судьбе, чем бы она там н и являлась, за встречу с древом жизни. Если бы не оно, то при разговоре с некоторыми сущностями хаджар бы уже несколько раз успел сойти с ума. Тебе ничего это не напоминает? внезапно спросило существо. Ничего не напоминает подобное описание. Хаджар и вправду задумался. Опять же, ему просто требовалось потянуть время. И если параллельно с этим он мог дать нейросети возможность собрать больше данных, а самому поломать голову над очередной загадкой, то почему и нет? Грезы внезапно о с е н и л а Хаджара. Это напоминает сны. Судьба это сон, Хаджар Дархан. Согласно кивнуло создание. И также, как вечный изменчив и непостоянен сон, также и з м е н ч и в а и судьба. Все, что я знаю об и з м е н е н и и судьбы, это то, что из-за богов люди больше не могут ее менять. Резко ответил Хаджар. Может и так, а может люди просто разучились отличать сон от судьбы. ведь кто знает, может ты до сих пор лежишь на железном столе и люди в зеленых халатах режут тебя сталью и вставляют молнии в твой мозг? Хаджар вздрогнул. Если бы он мог в ы р о н и т ь черный клинок, то в ы р о н и л бы. Существо, чем бы оно ни являлось, явно описывало последние часы, проведенные Хаджаром на земле. Кто ты? Создание отвернулось от водной глади. Проклятие! Оно посмотрело ему в глаза. Проклятие! Тебе ведь нравилась сказка о горшечнике, лахи хаджар. Проклятие! Это меняющее положение озера, этот туман, этот сад. Это не было владениями туманной фигуры, это была ее тюрьма. Но хаджар понял это слишком поздно. Цветы оплели его тело крепкими лианами, и Хаджар понял, что в прямом смысле слова проваливается под землю.